Мыльная опера. Годы идут, дети вырастают и живут своей жизнью, муж уходит к другой, меняются правительства, мода, даже климат. А он всё тот же, островок завидного постоянства. Не изменяет, не бросает, не предаёт. Ты уезжаешь на месяц в командировку или в отпуск, возвращаешься, а он тебя встречает. И ничего-то в нём не изменилось. он по-прежнему такой понятный, такой знакомый, такой желанный. Сериал. И почему его называют мыльной оперой? Ведь там не поют и не стирают. А вот это и попытаемся выяснить. Первый сериал, который увидели наши люди, был показан в 1988 году. Он пришёл из далёкой Бразилии, жизнь которой нам тогда была известна так же, как жизнь на Марсе. Но бразильянцы и бразильянки быстро стали родными и понятными сердцу каждого русского человека. Конечно же, вы его не забыли, это рабыня Изаура. Свои шесть соток наши граждане тут же начали именовать Фазендой. А некоторые злопыхатели даже всерьез утверждали, что именно эта мыльная опера развалила Советский Союз. Еще больше успеха выпал на долю Санта-Барбары. Зрители прильнули к экранам, Аш на 10 лет. Анекдот советского периода. Куда вы собираетесь эмигрировать? спрашивает чиновник желающего покинуть СССР. В Санта-Барбару, я там всех знаю. А что? За 2040 серий, пожалуй, узнаешь. Впрочем, если бы наш человек смотрел китайские сериалы, он узнал бы ещё большее количество людей. Китайцы в одной из мыльных опер ухитрились задействовать «Триста тысяч персонажей». Сериалы — это американский вклад в мировую субкультуру. Культуру и мыльные оперы назвать трудно. Рассчитаны они были на домохозяек и точно попали в цель. Возишься на кухне, разговариваешь только с кастрюлями и сковородками. А тут такой красивый мир, такая яркая, наполненная страстями жизнь, пусть и виртуальная. Первые сериалы появились в США не на телевидении, Она радио в 30-х, 40-х годах прошлого столетия. Даже война не уменьшила их популярности. На популярность сериалов отреагировали компании, производящие мыло и стиральные порошки. Они стали главными рекламодателями душещипательных историй и не прогадали. Домохозяйки покупали только их товар. В 1938 году обозреватель одной американской газеты написал Эти пятнадцатиминутные трагедии я называю «мыльной оперой». Без помощи мыла я бы не пролил ни слезы над ее персонажами. Почему «мыльная» теперь понятно. Но от чего опера? Не спектакль, не оперетта, не мюзикл, а именно опера. Можно только предположить, что автор выражения не любил этот уважаемый жанр, увы, часто страдающий штампами. В русском языке калька с английского мыльная опера soap opera появилась в 1992 году, а слово сериал лет на 10 раньше. До этого мы говорили лишь о многосерийных фильмах. Кстати, нашим кинематографистам поначалу не понравились не сами сериалы, не это слово. Режиссёр Марлен Хуциев в одном из интервью тогда сказал: Что-то внутренне протестует против укоренения слова «сериал». Это слишком научно и многозначительно торжественно. «Кафедрал», «Мемориал», «Империал». Но слово «сериал» все-таки укоренилось. Впрочем, как и ироничная мыльная опера. Кинематографистам пришлось с ними смириться. Сериалы по-прежнему прибыльный бизнес и гарантированный заработок на протяжении долгого времени. Бороться с сериалами все равно, что с ветряными мельницами. И все же, если все время жить чужой жизнью, можно пропустить свою.